Глава вторая. В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки». «Что за прелесть? Я хочу их разучить», сказал он, не оборачиваясь. «Дайте их мне на время, Безел. Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан». ах надоело мне это».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 «Но ничуть не испортили мне удовольствие познакомиться с вами, мистер Грей», — сказал лорд Генри, подходя к Дариану и протягивая ему руку. «Я много наслышался от вас, от моей тётушки. Вы её любимец, и, боюсь, одна из её жертв». «Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету», — отозвался Дариан забавно покаянным видом. «Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один Уайтчеплский клуб и совершенно забыл об этом». Мы должны были там играть с ней в четыре руки. Кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза. Ничего. Я вас помирю. Тётушка Агата вас очень любит, и то, что вы не выступили вместе с ней на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, ведь за роялем тётя Агата вполне может нашуметь за двоих. Такое мнение крайне обидно для неё.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 — воскликнул Дориан Грей. — Если лорд Генри уйдет, я тоже уйду. Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедать стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить. — Оставайся, Галри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холвард, не отводя глаз от картины.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 Дариан Грейс, видом юного мученика, зашел на помост и, сделав легкую му, недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Безела ему очень нравился. Он и Безел были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст, и голос у лорда Генри был такой приятный.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 Поглощённый своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, которого до сих пор никогда не видел. А между тем, своим низким певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знал его еще в Итонне. Мне думается, что если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражению каждой мысли, осуществляя каждую мечту,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 Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого! Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дриан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какой произвели на юношу его слова». Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в 16 лет. Она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое. Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил. Холвард писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью,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 Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнуют новые чувства еще не нам самим, или какая-нибудь страшная мысль, осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дериан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке. Неожиданно в дверях мастерской появился Холворд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дериан переглянулись. — Я жду! — крикнул художник. — Идите же! — — Освещение сейчас для работы самое подходящее, а пить вы можете и здесь. Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зелёные бабочки. В дальнем углу сада на груше запил дрозд. — Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей, — сказал лорд Генри, глядя на Дориана. — Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет. — Всегда! — Всегда!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 приятный аромат роз словно плавал в воздухе прошло с четверть часа художник перестал работать он долго смотрел на дыриана грея потом также долго на портрет хмурясь и покусывая кончик длинной кисти готово воскликнул он наконец и нагнувшись подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины лорд генри подошел ближе чтобы лучше рассмотреть ее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 «Я горячо протестовал бы против этого», — отозвался Холвард. Дориан Грея обернулся и в упор посмотрел на него. «О, Безил, в этом я не сомневаюсь. свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки? Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше». Удивлённый художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. «Что это с ним?»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 «Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне очень хочется!» «Безел, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне!» — воскликнул Дариан Грей. «И я никому не позволю обзывать меня глупым мальчиком!» «Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дариан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать!» «А на меня не обижайтесь, мистер Грей», — сказал лорд Генри.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 — Ну, так мы пойдем вдвоем. Вы и я, мистер Грей. — Как я рад! Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету. — А я останусь с подлинным Дерианом, — сказал он грустно. — Так, по-вашему, это подлинный Дериан? — спросил Дериан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой? — Да, именно такой. — Как это чудесно, Безелл!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 «Не ходите сегодня в театр, Дориан», — сказал Холвард. «Останьтесь у меня. Пообедаем вместе». «Не могу, Безилл». «Почему?» «Я же обещал лорду Генри пойти с ним». «Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слово Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите». Дриан засмеялся и покачал головой. «Умоляю вас».